Но и теперь, как в прежние раза, она говорила себе, что это не может так остаться, что она должна предпринять что-нибудь, наказать, осрамить его, отомстить ему хоть малую частью той боли, которую он ей сделал. Она все еще говорила, что уедет от него, но чувствовала, что это невозможно это было невозможно, потому что она не могла отвыкнуть считать его своим мужем и любить его. Кроме того, она чувствовала, что если здесь, в своем доме, она едва успевала ухаживать за своими пятью детьми, то им будет еще хуже там, куда она поедет со всеми ими. И то в эти три дня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 Она опустила руку в ящик шифоньерки, будто отыскивая что-то, и оглянулась на него, только когда он совсем вплоть подошел к ней. Но лицо ее, которому она хотела придать строгое и решительное выражение, выражало потерянность и страдание. — Долли, — сказал он тихим, робким голосом.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 «Доброта противная, за которую все так любят его и хвалят! Я ненавижу эту его доброту!» — подумала она. Рот ее сжался, мускул щеки затрясся на правой стороне бледного нервного лица. «Что вам нужно?» — сказала она быстро, не своим грудным голосом. «Доли!» — повторил он с дрожанием в голосе. «Анна приедет сегодня!» «Ну что же мне?»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 Мог надеяться, что все образуется, по выражению Матвея, и мог спокойно читать газету и пить кофе. Но когда он увидел ее измученное, страдальческое лицо, услышал этот звук голоса, покорный судьбе и отчаянный. Ему захватило дыхание. Что-то подступило к горлу, и глаза его заблестели слезами. «Боже мой!»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 «Ты помнишь детей, чтоб играть с ними? А я помню и знаю, что они погибли теперь», — сказала она, видимо, одну из фраз, которые она за эти три дня не раз говорила себе. Она сказала ему «ты».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 Отец моих детей входит в любовную связь с гувернанткой своих детей. — Но что же делать? — Что делать? — говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и все ниже и ниже, опуская голову. — Вы мне гадки, отвратительны! — закричала она, горячась все более и более. — Ваши слезы — вода! «Вы никогда не любили меня! В вас нет ни сердца, ни благородства! Вы мне мерзкий, гадкий, чужой! Да, чужой совсем!» С болью и злобой произнесла она это ужасное для себя слово «чужой». Он поглядел на нее, и злоба, выразившаяся на ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того,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 «Ребенка! Как же она может ненавидеть меня?» «Долли!» «Еще одно слово проговорил он, идя за нею. Если вы пойдете за мной, я позову людей, детей. Пускай все знают, что вы подлец. Я уезжаю нынче, а вы живите здесь со своей любовницей!» И она вышла хлопнув дверью.